Глава 395. Флаг миллиарда душ. Бой в Ван Линя с красной бабочкой привлёк большое внимание в Судзаку, и теперь Ван Линю тяжело было укрыться от чужого внимания. После того, как Ван Линь покинул страну Юй, он сразу же нашел уединенное место. Держа две запечатанные отрубленные руки, он вошел в пространство сферы, отражающей небеса. В этот момент он стоял перед гигантской душой Сутунане, После прибытия сюда он сразу же снял печати с двух отрубленных рук. Когда печати были сняты, отрубленные руки взлетели в воздух и закрутились вокруг души сатунания. Ван смотрел, не отрывая глаз на происходящее. Ему когда-то пришла в голову догадка, что руки раньше принадлежали Сатунанию. Теперь же она стала еще более походить на правду. Душа Сатунаня в первый раз за несколько веков сдрожала, затем он выпустил луч света, который объял отрубленные руки. Через некоторое время руки вплотную приблизились к телу и растворились в нем. нём. Вонолиня тщетливо ощутило, что душа Сыту сейчас с огромной скоростью восстанавливает свои силы. Из полупрозрачного состояния она становилась все более осязаемой. Вскоре луч света потух, душа уже полностью обрела плоть, однако так и не приходила в сознание. Когда-то Сыту говорил, что только когда я достигну трансформации души, лишь тогда я смогу пробудить его. Тогда его речь была очень сбивчивой, «Сейчас, мне кажется, многое зависит от энергии бессмертных». Мрачно подумал, Ван и посмотрел на душу, а затем перевел взгляд на душу своих родителей. Он долгое время стоял с растерянным взглядом и горько произнес: «Отец, мать, мне, вашему ребенку следовало бы вернуть вас к колесо сансары, но мне так не хочется расставаться с вами». Затем Ван Алини глубоко вздохнул и покинул пространство сферы. Те руки в самом деле принадлежали физическому телу Сатунания. Если кто-нибудь на этой планете, чье тело было изуродовано сильней, подняв голову, Ваналин устремил взгляд вдаль в направлении земель клана демонов великанов. Я уже изучил душу Лионь Фена. Раньше эти руки тоже попадали к нему. Больше никаких зацепок нет. Покачал головой Ваналин, делая шаг вперед и растворяясь в пространстве. Меч бессмертных сейчас в руках клана демонов великанов. Надо вернуть. Суньтай уже бился со старешней клана. Тот использовал свои дарованные небом способности, но Суньтай сумел его тяжело ранить с помощью куклы ребенка. Сейчас не знаю, жив ли он. Но даже если этот человек не погиб, он потерял свое физическое тело, и ему необходимо найти новое. Период адаптации к новому телу может очень сильно разниться. Не знаю, может он уже полностью освоился в нем. Подумал Олень, появившийся около древнего телепорта. Старейшины из клана демонов-великанов Илью Аньфэн отнюдь не равны. Илью Аньфен достиг трансформации души через силу и не самостоятельно, а старешн достиг его, опираясь лишь на себя. любой старешно напоминает древнего бога. Возможно, прародитель клана имел общее с древними богами происхождения. Таким образом, у меня нет никаких гарантий, что я буду победителем из схватки. Нахмурился ван лень. Он так и стоял около телепорта, никуда не двигаясь. Данный телепорт был важной узловой точкой. И через него можно было попасть прямо к демонам-великанам. Ван Лень снова задумался. В конце концов, все это не играет большой роли. Важнее всего то, что даже Сунь Тай на средней ступени трансформации души опасался старейшину и был втянут в воронку. Шансов у меня и правда мало. Биться или не биться? Крепко задумался Ван Лень. Победа отнюдь не гарантирована. Если не биться, то, возможно, её пущу момент, и он полностью восстановится. и кто знает, когда я в следующий раз смогу бросить ему вызов. К тому же он сам жаждет убить меня». Ван Линь прожил уже 500 лет и был довольно смышленным малым, а 500-летний опыт позволял ему видеть проблему насквозь, но сейчас выбор был в самом деле нелегкий. Ван Линь сверкнул глазами и вошел в телепорт, вставляя в него духовный камень. Перед ним вспыхнули более десятка разноцветных точек, он правой рукой нажал на нужную, и телепорт пришел в действие, тело Ванолиня начало медленно исчезать. В Вандан, государство Лу, которое находилось на севере большого материка Судзаку, засветился телепорт, и из него вышел Ванолинь. Не останавливаясь, он растворился в воздухе, перемещаясь к землям клана очищения души. Горные вершины клана стояли в ночной тиши. Стоящим внизу людям казалось, что они словно нож протыкают облака. Ванолинь пролетел над горной грядой и направился к девяти золотым кольцам. Находящийся там человек увидел, что приближается ван Линь, поморчнил лицом, а затем поклонился и произнес: Меня зовут Оу Яньтянь. мы с вами виделись. Ван Линь ответил на поклон и сказал: Да, виделись. Скажи, где я могу увидеться с основателем роду Дунтянем? Тот в ответ покачал головой и сказал: Дунтянь уже ушел в закрытую медитацию. Я наказал лишь в самом крайнем случае будить его. «Также он сказал, если ты явишься, вручу тебе две вещи». С этими словами он кинул Ванолиню сумку. Ванолинь поймал ее и раскрыл, лицо его выражало недоумение. Оу Янтянь горько сказал, «Я в клане уже 700 лет, но первый раз вижу, чтобы глава передавал эти вещи кому-то». В сумке, как и сказал Оу Янтянь, было две вещи — нефритовая табличка и флаг душ. Ванолинь схватил табличку и начал ее осматривать. Затем он глубоко вздохнул, низко поклонился и произнес, обращаясь к Дунтяню: Я очень благодарен. Затем он кивнул Оу Янтяню и снова растворился в пространстве. Сила клана демонов-великанов очень велика, однако их лидер только-только ступил на стадию трансформации души, поэтому она и не может раскрыться полностью. Подумал ван олень и остановился на одной из горных вершин. Там он начал внимательнее вчитываться в табличку. В ней Дуньтянь подробно излагал главные магические заклинания клана очищения души. Затем Ванолинь запустил руку в сумку, переданную ему Оу -Ян тянем и вытащил из ней огромный флаг. Флаг светился золотым светом, озаряя всё вокруг. Свет был таким ярким, что слепил глаза. Также из флага доносились раздирающие крики, а вопли были такими страшными, что, казалось, сам лунный свет не решался озарить место, где стоял Ванолинь. «Флаг миллиарда душ!» прохрипел Ван олень. не в силах оторвать глаза от сокровища. Именно он был вторым подарком Дунтяня. Именно из-за него Оу Янтянь выглядел таким расстроенным. На этот раз Ванолинь вернулся, чтобы одолжить сокровище у Дунтяня, чтобы убить старейшнюю клана демонов-великанов. Но этот флаг не был настоящим флагом. Тот флаг Дунтянь забрал с собой. Флаг, подаренный Ванолинью, был лишь побочным флагом, созданным из основного флага миллиарда душ. «Воспользоваться им можно было два раза, но потом он просто исчезает, но даже так ценность его неизмерима». Ванолинь внимательно смотрелся во флаг и увидел там бескрайнее море душ. Они кричали, и Ванолинь тонул в их голосах. Ванолинь ощутил, как его душа отделяется от тела. Кажется, души флага решили проверить его на прочность. Изначальный дух Ванолиня ощутил мощный напор, и у него появились признаки разрушения. Ванолинь схватил флаг поудобней, и глаза у него засветились. Он применил заклинание осковывания душа, которым было написано в нефритовой табличке «Флаг миллиарда душ, пожалуй, был главной ценностью клана и был одной из самых ценных вещей в Судзаку». Такие вещи, как флаг, колесница, убивающая богов, меч дождя, дожде, нужно сначала усмирить, а лишь затем использовать. Например, колесницу ему не удалось осмирить полностью, потому и впряжённый в нее зверь не спешил выполнять его приказы. У флага душ требования были немного ниже, и Ванолинь с аватаром и основным телом вполне себе могут его смирить. Заклятие сковывания душ объело флаг, и души, запертые в нем завопили еще сильней. Среди них было двенадцать душ цвета червонного золота. Они вылетели из флага и окружили изначально дух ваналине, от них веяло настоящей душевной силой. Эти двенадцать душ, окружив ваналине, низко ему поклонились.